Глава 5. Пару секунд я хлопаю ресницами, потом хватаю из земли камени и швыряю в сторону Данила. Первый бросок предупреждающий мимо. "А ну отдай", кричу. "Вор, я на тебя заявление напишу, мой отчим-мент". Голос звучит умоляюще. "Я ведь никогда не пожалуюсь отчиму ни за что на свете". Данил будто это знать и ухом не ведёт. Я выбираю камень поменьше и полегче, прицеливаюсь. Он попадает ему в ногу. Данил ёжится, но скорость не сбавляет поднимает руку, не оглядываясь, показывает мне средний палец, кидаю ещё один. Тогда Данила барачивается, быстро наклоняется за камнем, размахивается и убьёт же. Я вижу и отбегаю подальше. И оглянувшись, понимаю, что бросать он не собирался. Напугал. Быстро облизываю губы. Делать нечего, топать нам в одном направлении. Надо мириться. Прихожу на другую сторону дороги от Гриха подальше, плетусь следом. Шаг у него быстрый, я немного запыхалась, стараясь выдержать темп. Но деваться некуда, у него моя вода. Идёт, фрукты мои жуёт, как ни в чём не бывало. Что ты здесь вообще делаешь, одна на трассе? говорит Данил минут через пять. Пожимаю плечами. Персики ворую. Многовато усилий для кило персиков. Тебе совсем есть нечего, что ли? На самом деле, меня очень на работу отвёз утром. Тут теплица рядом, грядки полуть поливать. Я полдня отработал, а потом повздорил с начальством. Мне дурно стало от жары, пошёл в теньку отдохнуть и случайно подслушал разговор о том, что нам не заплатят. Управляющий велел своему помощнику придумать, к чему придраться. Я рассказала другим женщинам в теплице. Мне не поверили. Да еще нажаловались. Пришлось бежать как можно скорее. В качестве отступных стащила по дороге немного персиков. Так уж было несколько раз. Отработала, а мне не заплатили. Слишком большая роскошь в нашем положении, ждевенок. «Твой очень мент. Не обманула? Часто он тебя работает на поле, отправляет. В пятнадцать лет это вообще легально? Я прищуриваюсь. Вот только гонора местного работяги не хватало». Мы все работаем, жизнь такая. Сам-то тоже не за столом сидишь в офисе. Окидываю его выразительным взглядом. Футболка облепила плечи, торс. Он, конечно, очень взрослый, крепкий мужчина. Моя бравада напускная. Данил мог бы легко со мной справиться, даже будучи ослеплённым. Повезло, что порядочный. Ты откуда? спрашиваю. С хутора Таманова, присвистываю. Далеко забрался. Работаешь значит на кулацкую семью, колхозник? А ты у нас нет, Ледя? против воли улыбаюсь. Чем хуже одет мужик, тем изысканнее комплименты. Какая-то странная тенденция. Я временна, у меня все впереди, а ты взрослый. И ничего лучше не смог придумать, как на ферме батрачить. Именно что колхозник. Данил пожимает плечами, дескать, справедливо. Не спорит, молчит. Про отчима я не соврала. Ты здорово помог нам с сестрой. Если бы он узнал, а он бы узнал, было бы плохо. Спасибо тебе большое. Весь день тряслась, что они нас вычислят как-то по камерам, пробьют адрес и приедут. Но почему-то охрана просто забила. Мы вообще с Варей хотели сумку вернуть. Ты, наверное, не поверишь, но потом я предложила попробовать пройти на территорию. Варя ни в чем не виновата. Говорю сразу, это все я. Ты боишься своего отчима? Мы его уважаем, он нас содержит. Фыркую я. Данил в ответ молчит, о чем-то своем думает. Ближайшее село скоро? Спрашивает шагов через пятьдесят. А что тебе там нужно? Если доехать до хутора, то автобусы ходят. Да нет, трактор надо найти, машина застряла. Далеко? Мачка старая, но отличная, Крузер 200. Как у папы. Я даже запинаюсь на ровном месте от неожиданности. Воспоминания тёплой волной окатывают, и даже не так жарко становится на одно мгновение. Задержать бы их, сохранить, оставить. Я близко к губе. Вот бы в такой машине посидеть ещё хоть раз. Это так к чему сейчас сказал про марку? Хмурюсь. Ты спросила, далеко ли застрял? Данил стреляет в меня своими покрасневшими глазами. Все знают, что чем круче джип, тем дальше пиздовать за трактором. Мрачно завершает он мысль, и я звонко смеюсь. Всё ясно. Крузак застрял, начальник уехал, а этому колхознику велел её доставать, отмывать, гнать домой. Ещё минут 20 идти, говорю, взглянув на часы. Покажешь, у кого можно трактор попросить, верну сумку. Широко улыбается он. Я перехожу дорогу и дальше иду рядом с ним. А домой докинешь? Снова облизывает губы. Конечно отвечает спокойно, без угроз, тупых шуток или намёков. Мне нравится этот его тон, адекватный. Ну колхозник, ну и что, может он и правда человек хороший. Тогда покажу, улыбаюсь. Кулак был жёстким мужиком, никто по нему особо не тоскует, но было в нём много хорошего. По крайней мере, на хуторе и в станице он сохранял порядок, подчинёны не беспределили. Сейчас там кулацкие сыновья хозяничают, но думаю, Данил ещё нормальный. Дай попить, протягиваю руку. Самаму мало отвечает Данил. «Беру свои слова назад». «Пожалуйста», — прошу я. «Ведь не со зла на тебя набросилась. Действительно, не узнала. Представляешь, как страшно было. Хрупкая, беззащитная девушка, да к тому же красивая. Мне нужно себя защищать». «Ровно один глоток», — Данил протягивает бутылку. «Я ее хватаю, действительно делаю глоточек, а потом плюю внутрь». «Все, теперь вода моя», — заявляю победоносно. «Каждый выживает как может, извини». Данил бросает на меня странный взгляд. Впервые в нём не сквозит злость и раздражение, а там что-то другое интерес. Становится не по себе, жутко хочется опустить глаза и натянуть шорты пониже. Ты правда думаешь, что меня это остановит? приподнимает он брови. Забирает бутылку и демонстративно допивает до дна. Обалдеть. Я вмиг краснею, отворачиваюсь. Дальше идём молча. Я смотрю на дорогу перед собой, под ноги, на его ботинки. Он просто молчит, опять о чём-то своём размышляет. Доходим до ближайшего поселения, я показываю, где можно договориться насчет трактора. Данил подзывает мне и дает деньги. «Вон там вроде рынок. Купи воды и еды какой-нибудь побольше, а то сейчас сдохну». Я моргаю, глядя на него. «Не боишься, что сбегу с деньгами?» Он, не удостоив меня ответом, идет в сторону гаража. «Понятия не имею, что мне делать. Можно сбежать, сесть на автобус и отправиться в станицу, отсидеться где-нибудь и солгать маме, что отработала целый день. Заплатили». Вот как раз и Пазик едет, рукой если махну, он остановится. Кидаю напоследок взгляд на Данила. Он руки в карманы засунул, объясняя трактористу, что от того нужно. Перед моими глазами мелькают картинки. Солнце палит нещадно, круза, как у папы, злые красные глаза, как у черта. Данил ведь голодный, вон как персик и лопал, прямо накинулся. Вдруг это все его деньги больше нет, а ему еще машину искать, вытаскивать, ехать до хутора. А-а-а! Коря себя миллионом ругательств, «Я плетусь в сторону рынка. Своих ведь не бросаем», — так всегда говорил папа. Потом, правда, взял нас и бросил.